Глава шестая. Медленно, стараясь не триггернуть никаких рефлексов, я подняла обе руки, в одной из которых на хвосте шнура многозначительно болтался подзарядник. «Это новое взрывное устройство?» «Компактно», — оценил Вихард. «Надеюсь, ты не собираешься его применять». Я бы рассмеялась, если бы не обливалась холодным потом. Но один нервный смешок все же прорвался, заставив мужчину удивленно вскинуть брови. Это телефон, сглотнув, пояснила я. И сомневаюсь, что в этом мире подобное уже изобрели. У вас тут самолеты есть уже? Поезда? Средства связи какие? В этом мире? Медленно повторил Вихард. Вот, сразу видно умного человека. Мигом вычленил главное. Поезда есть, самолеты. Не знаю, что это. Летают на дирижаблях или в воздушных шарах, но они медленнее у нас в союзе долин строят самые быстрые дирижабли между прочим голос его был полон гордости за родную державу ага собралась было кивнуть но передумала дула все еще смотрела прямо мне в лоб значит в районе первой мировой самолеты правда тогда уже были кажется ну не мой мир не мои правила ты уже второй раз утверждаешь что не из этого мира — свернул к насущному Вихард, не скрывая насмешки. — Легенды шпионов становятся все замысловатее. Допустим, я готов тебе поверить, если увижу доказательства. Он смотрел на меня, лукаво прищурившись, в полной уверенности, что ничего замысловатого и удивительного я ему не покажу. О, только тут до меня дошла вся предусмотрительность мороза. Вот как бы я выкручивалась, не отправь он следом мое барахло. А так я осторожно выдернула шнур разблокировала телефон и сфоткала скептически разглядывающего меня мужчину. От моего движения тот вздрогнул. Мне и самой показалось, что я как минимум чеку из гранаты дернула. Такое напряжение царило в комнате. Но Вихард не выстрелил, даже пистолет отвел в сторону. Я не обольщалась, держал он его уверенно, и при малейшей моей оплошности не промахнется». Все так же медленно и плавно, как у тигра в клетке, я развернула телефон экраном к Вихарту. Его глаза отчетливо полезли на лоб. «Если фотография тут и существует, то вряд ли такого качества», уже более уверенно выговорила я. Язык немного заплетался от бушующего в крови адреналина. Все же не каждый день в меня целится из пистолета. И точно не прямо в телефоне. «Телефон у меня есть, и он выглядит совершенно по-другому». Отрезал Вихард и наклонился вперед, изучая снимок. Экран погас, мужчина моргнул, не понимая, куда все делось. «Сейчас тут разблокировать надо», — пробормотала я, открывая фото заново, уже в альбоме. «Позвонить я вам вряд ли смогу, сотовой сети здесь, скорее всего, нет. А вот музыку можно включить». Вихард требовательно вытянул руку, молча намекая отдать ему телефон. И я вложила в его ладони парад. «Жуть, как не хотелось расставаться с частичкой Родины. Но лучше пусть потыкает и убедится, что таких технологий в их мире точно нет». Мужчина покрутил плоский прямоугольник в руках, нажал на боковые кнопки, сделал снимок экрана, вздрогнув от щелкающего звука. И заблокировал телефон снова. Пистолет он убрал куда-то за спину, и я вздохнула свободнее. Кажется, диалог пошел. Оно выключилось. Разочарованно протянул Вихард, отдавая мне раритет будущего. Но ты права. сомневаюсь, что в Унтервальде смогли создать подобное. Они катастрофически отстают в технологическом развитии от Союза Долин. Поэтому и пытались меня неоднократно похитить. Он взглянул на меня искоса, проследил, как я снова разблокировала телефон и нехотя добавил. «Спасибо, что помогла мне там, на склоне». Отбиться мне удалось, но далеко я раненым не ушел бы. «А что там вообще произошло?» — скинула я голову от экрана. «У меня миллион фото, как у любого пользователя, но хотелось выбрать что-то такое, от чего Вихард сразу бы понял, что я из другого мира, и больше не сомневался». Прошлогодний фотоотчёт из Нью-Йорка как раз подошел бы. Вот я и листала альбомы, пытаясь отыскать самый впечатляющий кадр. Где-то у меня был снимок с верхнего этажа одного из небоскребов. Ничего особенного. Вихард отвел глаза и поднялся с кресла. Я затаила дыхание и перестала копаться в телефоне. «Уже поздно. Продолжим разговор завтра. Вижу, тебе есть что показать». «Признаться мне и в самом деле любопытно. Жду тебя за завтраком». С этими словами он открыл дверь, ведущую в основной дом, и ушел. Отступление больше похоже на бегство, если меня спросить. Извиниться за то, что целился в безобидную меня, он и не подумал. Да я и не ждала его чуда. Не пристрелил — уже спасибо. Замок щелкнул, но звука поворачиваемого ключа я не услышала. Выждав минуту, я подошла поближе и повернула массивную ручку. Дверь послушно приоткрылась. Я поспешно закрыла ее обратно и отступила на пару шагов чего то стало ещё неуютнее, чем было под дулом пистолета. То, что это проверка, было ясно даже ежу. Мне прямым текстом предлагали рискнуть и проникнуть в кабинет или куда там еще должны стремиться уважающие себя шпионки. Но уж нет. Пыхтя и отдуваясь, я подтащила к двери кресло. На его спинку, подумав, водрузила небольшую алиповатую вазочку. «Если кто-то попытается открыть дверь ночью, она упадет и разбудит меня звоном». Не хотелось бы, чтобы мне что-то подсунули, а потом обвинили в воровстве. Руки подрагивали, как и колени. Вещи я все разобрала, а потому с чистой совестью прикорнула на уголке кровати, не занятом сушкой, и провалилась в глубокий сон без сновидений. Разбудила меня, разумеется, вазочка, она таки разбилась. Сквозь утреннюю дрему я услышала знакомый женский голос, причитавший над утратой. Зелья с оглушительным скрипом ножки и кресла проехались по паркету, повинуясь движению двери. И наступила тишина. «Надежда, с вами все в порядке?» Через минуту раздался робкий голос управляющей. «Тут почему-то кресло стоит. Я войти не могу». «Да-да, сейчас». Я подскочила с кровати и поспешила вниз по лестнице. Пояснять и рассказывать, почему забаррикадировалась, не стала, хотя глаза зельи блестели от любопытства. «Диир Вихард просил вас разбудить. Завтрак через полчаса, я вас провожу». Не дождавшись интимных подробностей, выдала женщина. Я согласно кивнула. «Сейчас соберусь. Простите, я только проснулась». И муха метнулась обратно по поскрипывающим узким ступеням. «Вот и зарядка, никаких пилатесов не надо. Попа будет как орех» ровно через десять минут я уже спускалась готовая к бою несмотря на обилие висящих по всему мезонину нарядов надеть мне было решительно нечего но в самом деле не пора уже накручивать на себя или того веселее вечернее платье купальники шорты майки вполне уместные и нужные на пляже но совершенно бесполезные в заснеженные глуши вещи разве что чудом затесавшаяся уютная фланелевая рубашка пришлась кстати Я собралась ее накидывать по вечерам, если похолодает. Вот ее-то я и нацепила поверх одной из маек. На ногах неизменные джинсы, чудом пережившие снежную лавину без единой новой дырки. И самые простые лодочки из имеющихся. Босоножки на деревянном полу, по которому сквозило ледяным ветром, показались мне неуместными. Зелья глядела меня с плохо скрываемым неодобрением. А, так вы из этих! Поджала она губы, но мысль развивать не стала. Я была бы не против узнать, из каких это я, этих, но меня уже вели на завтрак. Стол был накрыт в огромной гостиной, которая была мастерски поделена на зоны. Тут были и глубокие мягкие диваны с лампами, торшером и креслами в комплект. И камин на стены, и уголок для еды с небольшим, но массивным круглым столом человек на шесть. Да и Р. Вихарт уже сидел у окна, поглощенный газетой, и, кажется, даже не заметил моего появления. Проводив меня до дверей, зелья ретировалась, сославшись на пригорающую выпечку. Я робко шагнула вперед, примеряясь, где бы сесть. Вплотную к хозяину, как бы не щел, что я опять с ним так экстравагантно заигрываю. Напротив, решит, что боюсь. Выбора особого не было, я примостилась через стул от Вихарта. А затем, стараясь не привлекать его внимания, потянула к себе накрытой крышкой горшок, от которого призывно истекал пар. В нем оказалась каша, до боли напоминавшая овсянку. Ее я любила, потому положила себе от души, не забыв про масло и варенье, стоявший тут же в вазочках. Аппетит после вчерашнего разыгрался зверский, шутка ли весь день на двух чашках бульона. Ребра еще ныли, но если не делать резких движений, вполне терпимо. Надеюсь, местный доктор не ошибся и перевязка мне не нужна. Не хотелось бы заработать дополнительные проблемы. Но есть, пришлось все же левой рукой, с той стороны болело меньше. Кофе. В тишине гостиной вопрос Вихарта прозвучал глушительно. Я молча кивнула, не доверяя голосу. А вы с утра молчаливо, отметил он, наливая до краев темную густую жидкость. От родного аромата защипала глаза. Как же хорошо, что мой любимый допинг здесь есть. Не хотела вас отвлекать, пожалуй, я плечами. Доброе утро, кстати. Что-то интересное пишут. Вихард встряхнул и сложил газету, откладывая ее в сторону. Подвинул ко мне сахарницу, явно из одного сервиза с горшком. «Ничего нового», — вздохнул он. Долины грызутся, выясняя, кто главнее. Он Тервальд сманивает наших специалистов, а верхнему дому и дела нет. Я протянула нечто сочувствующее, нечленораздельное, потому что не слышала про большую часть перечисленных объектов. Но судя по глаголам, все как у нас: идет передел власти и утечка мозгов. Завтрак продолжался в относительной тишине, нарушаемой лишь звоном приборов и редкими просьбами передать что-нибудь. Молчание меня не тяготило. Говорят, что за едой нужно общаться, но в нашей семье чаще всего каждый утыкался в свою сводку новостной ленты и быстро поглощал пищу, практически не глядя, после чего убегал по делам. Деньги, они из воздуха не берутся. Несмотря на нелестные слухи, богатства нашей семьи были накоплены тяжким трудом, пусть и не физическим, а умственным. Стрельницкие всегда были при власти или при деньгах. Ну, чаще и там, и там. Мой дед гордо показывал мне упоминания в учебниках бояр-стрельницких. Мол, мы из тех самых, помни, внучка, и соответствуй. Впрочем, не потонули мы и при Романовых. Правда, переименоваться пришлось из бояров-баронов. Каким образом мой прадед исхитрился в революцию, втереться в доверие к Ленину — занятный вопрос. Но и тут мы выплыли. А дед до самой перестройки сидел в кабинете министров. Папам не стрельницких кровей. Примак как неодобрительно называла его бабушка. Всю жизнь доказывал, что достоин этой высокой чести. Женить бы на единственной наследнице. Даже фамилию сменил на мамину. Впрочем, учитывая, что он руководит системой снабжения одной из самых крупных компаний в России. Ему вполне удается соответствовать. Ну и мне вот тоже приходится. Только кроме очевидных плюшек моего положения есть и не совсем очевидные минусы. Для меня так довольно увесистые. Каждый, кто слышит мою фамилию, уважительно восклицает: что, те самые? И дальше общение строится на взаимовыгодной основе. Только мне то больше всего хочется, чтобы оценили именно мои личные заслуги. Зря я что ли политех с отличием заканчивала? Но нет, все списывают на моих родственников. Мол, проплачено, диплом купленный, фирму открыли, посадили девочку мается дурью. Кто бы знал, как меня это бесит. Уже и фамилию думала сменить, но деда жалко. Инфаркт ведь словит или инсульт, не мальчик уже. Потому, в частности, и понесло меня на тот злополучный рейс. Отдохнуть захотелось от высоких вечеров в узкой, но прославленной компании. Мать еще и задалась целью выгодно-достойно меня сосватать. Будто на дворе восемнадцатый век, и повадилась звать всяких сыновей и внуков-знакомых, не спрашивая моего мнения. А пофигеем стал мой день рождения, когда из сотни приглашенных лично я, позвала трех подруг. С половиной из остальных гостей я даже знакома не была, и меня радостно представляла им матушка. С отчетливой гордостью сообщая всем и каждому, что я все еще девица, и ни с кем не встречаюсь. Ну, не прямым текстом, но все же достаточно ясно. Второе было правдой. А услышав первый факт обо мне, подруги чуть не подавились напитками. Хихикать, выдавая меня наивной матушке, правда, не стали. И на том спасибо. Связывать себя с кем-то узами брака только потому, что «пора» и «тикает» я не собиралась. Так что, увидев список приглашенных к нам на Новый год, состоявший преимущественно из мужских фамилий, малодушно сбежала. Телефон потому и лежал в сумке выключенным, чтобы матушка не дозвонилась и не потребовала возвращения блудной дочери. А сейчас я им даже позвонить не могу. Интересно, как Дед Мороз собирается объяснять окружающим пропажу людей? Хорошо было бы, конечно, дать знать родным о том, что со мной все в порядке. Но что-то мне подсказывает, что недодед об этом позаботится. Вон как распереживался, что у нас рейсы из-за его танцев отменили. Если у родственников пропавших без вести начнутся массовые инфаркты, не до деда точно по головке в этой их корпорации не погладят. Так что в том, что каким-то образом мое отсутствие объяснят, я почти не сомневалась. И искренне собиралась насладиться выпавшим мне приключением. Известие о том, что вихарты не убивали, а всего лишь похищали, окончательно меня успокоило. Подумаешь, невелика полета птицы из меня, чтоб крали за компанию. А вот когда еще выпадет шанс побывать в другом мире, это да, это аргумент. О том, что я могу здесь застрять навсегда, старалась не задумываться. Воспринимая происходящее как некий отпуск, я еще не представляла, насколько он затянется.